О том, что произошло потом, в Хэмбри говорили 30 лет. Через три десятилетия после падения Гелиада и крушения Альянса об этом все еще говорили. К тому времени уже добрых 500 стариков заявляли, что в тот вечер пили пиво в приюте и все видели своими глазами. Пусть молодой, Дипейп в быстроте мог поспорить со змеей. Однако он даже не успел прицелиться, не то чтобы выстрелить в Кадберта Олгуда. Зазвенела резинка, металлический шарик прорезал заполняющий салон табачный дым, и Дипейб закричал. Его револьвер полетел на пол, чья-то нога отшвырнула его подальше. Пока большие охотники за гробами находились в Хембри, никто не признавался, что именно его нога отшвырнула револьвер. Но после их отъезда число героев перевалило за сотню. Все еще крича, он не переносил боли, Дипейп поднес окровавленную руку к вылезающим из орбит глазам.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 панически взвизнул Дипейп. «Нет, Клей, иди стреляй!» «Значит, ситуация патовая, вырвалась у Рейнольдса. Недоумение, которое сквозило в его голосе в следующее мгновение, сменилось ужасом, потому что он почувствовал, как лезвие очень большого ножа надавило ему на Адамово яблоко». «Отнюдь», — возразил ему Аллан, — «опусти револьвер, друг мой, а не то я перережу тебе горло».